Ещё как. Подключение произошло лавинаобразно. Всё. Теперь можно считать Йотэ нормальной живой планетой. Что же теперь с ними будет? С кем? Снёга, конечно. Если ты на Каме использовала их как вычислительные модули в своих целях, то информационный вирус Георгия мог и к ним попасть. Наверное, он и попал. Но вряд ли они когда-нибудь смогут прочитать ключ на русском языке. Надеюсь, что всё обойдётся. Но если ты на камне мертва, кто будет поставлять им привычную пищу? Но мертва же только её личность. Грибница существует и по-прежнему может вырабатывать плодовые тела для людей. Мы не знаем, какова была роль её личности в этом процессе. А вдруг плодоношение замедлится? И тогда наступит голод, или наоборот, станет слишком бурным. Тогда грибница высосит из растений слишком много ресурсов и погубит их. Тебе не кажется, что пора спросить об этом Элохим? Твоя очередь, Дании. Ладно, я поговорю. Всё-таки как-то не по себе, когда вызываешь их. Страшно. Со временем, я думаю, это пройдёт. Нам с тобой всё равно деваться некуда, мы контактёры, и других у нашей цивилизации нет. Да, не вызвал Ехошоа. Мир вам, Даниэль, я уже в курсе. Существо, которое угрожало ментальной сети, вы действительно уничтожили. План сработал. Я следил за вашими замыслами, восхищался изобретательностью Георгия и самоотверженностью Амордака. Вам необходимо включить их в ваш информационный мир, чтобы потом они попали в ваш отдел технических ангелов непременно. Но вы восстановите её личность, в точности восстановим. Как только она уснула, мы проводили копирование параллельно. Пусть она спит ещё 70 часов. Потом мы выведем её из комы, и она будет помнить всё, включая ваши совещания. А её способности как телепата. Она будет ясновидящей и телепатом четвёртого уровня по вашей классификации. Отлично. Благодарю. Могу ли я задать вопрос о судьбе планеты Йоти? Разумеется. Что будет с Нёка? Они ведь кормились тем, что давала Тинаками. Со стороны ментальной сети грибницы будут управлять три ангела. И на первых порах для жителей деревень ничего не изменится, за исключением режима сна. Люди будут спать только треть суток, ёти. Пища в виде грибов будет по-прежнему вырабатываться в достаточном количестве, а социальный строй, как сложится отношение людей между собой. На данный момент все нёка запуганы. Но когда они поймут, что ты на каме больше нет, Они очевидно будут разделяться на вождей и подданных. Возродится власть тёгунов, тем более что тёмный поток снова воздействует и на животных, и на людей. А нельзя как-то обойтись без него? Нет, Даниэль. Вы же понимаете, без него сбалансировать биосферу нельзя. Хищники не смогут охотиться. В сообществах животных, как и людей, не будет привычной иерархии, возникнет хаос. накаме управляла биосферой практически вручную сама следила за урожайностью растений и поголовьем травоядных животных сама обеспечивала морфогенез всего живого используя множество собственных подпрограмм и нещадно эксплуатируя вычислительные модули на базе бедных нёка хищники перевелись кошек не стало остались только оппортунисты медведи и другие всеядные животные «Кстати, именно вам мы благодарны за крайне ценные сведения о планете. Нам все стало понятно благодаря вашей с Шаулем вылазке. Увидев положение и дело вашими глазами, мы составили модель Тенаками и рассчитали всю ее деятельность. Не думал, что мы заслужили столь высокую оценку. А что же делать с хищниками? Теперь все будет хорошо. Тенаками мертва». И с её смертью рухнул барьер между планетой и ментальной сетью. Наш материализатор на Йоте снова действует. Мы сможем доставить через него кошек, взяв образцы из цифровых матриц. А что будет с танкё? Как вы с ними поступите? Вообще-то надо бы их уничтожить, чтобы вернуть этот мир в доиндустриальную эпоху. Нет ведь никакой гарантии, что люди Йоты осознают необходимость сохранения биосферы. и не будут вновь пытаться получить энергию от индуцированного распада урана-235. Тем более, что нефтяные месторождения на суше были исчерпаны еще до блокировки связи с нашей сетью. Но разве можно их так хладнокровно убить? Они же живые люди, хоть и в телах киберов. Они давно уже мертвы. Ты на каме их убила. Копия их личности не создавалась. И в момент смерти тело активизировать было нечего. В машинах они смогут продержаться ещё некоторое время, пусть даже 1000 лет, но это для нас как один миг. Есть ли смысл? А вот навредить они могут. Может быть, вся цивилизация её теперь идёт в машинную форму, глядя на пример этих киберов. Тогда выходы полезных личностей мы опять не получим. Впрочем, Даниэль, давайте на ваше усмотрение. Отдаю судьбу танков в ваши руки. Вы сами будете должны их уничтожить, если они будут вредить биосфере. Согласны? Похоже, у меня нет выбора. Я должен попытаться их спасти. Я согласен. Интересно, вы всех людей будете пытаться спасти? А что? Какая-то ещё планета нуждается в спасении? Есть еще не одна планета под властью дэвов в этой галактике. Хуже всего людям на планете, названной захватчиками Ордан Стеном. И вы можете сообщить мне ее галактические координаты? Конечно, Даниэль, сообщу в любой момент. Обращайтесь, когда понадобится. Но хочу вам напомнить, что все это не будет иметь смысла, если не добавить в метагалактику массы, если не приостановить ускоренное расширение. Иужели оставшихся 50 миллионов лет не хватит, чтобы набрать нужное количество служителей света? Гарантированно у нас есть только 40 миллионов лет, а ведь человеческая история во всей этой вселенной только началась. Ещё ни одна из человеческих цивилизаций, кроме вашей, не вышла на уровень устойчивого существования. Есть ли в среднем каждый из удавшихся ангелом конструктором вид высших животных существует на базовой планете около 5 миллионов лет, то человек по техническому заданию должен существовать в течение 500 миллионов лет. Но вы у нас нет этого времени. И если вам не удастся построить генератор массы, то мы так и не узнаем, справились ли конструкторы с техническим заданием или нет. А если не справились, тогда можно внести изменения с помощью вирусов. Но я уверен, что по крайней мере одна раса получилась превосходно. Это ваша раса Дениль. Вот вам и решение и ответ на ваш вопрос. Что же в нашем народе особенного? Это пока сказать трудно. Может быть и ничего такого, но вы осваиваете галактику. Обычно людям это не удаётся. Возможно, это просто удача совпадения. Возможно, эвенки совершеннее. Среди них очень много телепатов, способных говорить с животными. Но так сложилось, что спасение разума во всей вселенной стало именно вашей задачей. То есть для успеха всего разума в этом цикле Брахмы нужно лишь поддержать поверхность текущего момента и не дать ей разлететься слишком быстро. Именно Даниил, так и есть. Я уверен, что ресурсов нашей цивилизации хватит, чтобы построить один генератор массы. Но интуиция мне подсказывает, что для решения проблемы их нужно порядка миллиона. Интуиция, говорите? Интересно, кто ваш ангел-хранитель и как он произвёл предварительный расчёт. Нужно его наградить, потому что число действительно примерно такое. Это уже мой прикидочный расчёт. Правильно ли я понял? Вы хотите использовать магию для размножения устройства? Вообще-то да. По-другому никак нельзя. И, кстати, монополиум не понадобится. Аппарат будет полностью автоматическим. Это получится, но только если найти для каждой реализации отдельную железно-силикатную планету, не слишком близкую к своей звезде. Пожалуй, это возможно. Потребуется исследование двух-трех галактик. Но главная проблема все-таки не в этом. Реализованное устройство нужно будет разместить равномерно в пустотах между волокнами галактик. Но это огромные расстояния для перемещений. То есть нужно облететь практически всю метагалактику. Мы можем оказаться в любом месте Вселенной, но только на планете, где есть материализатор. Посетить пустоты мы не можем. Подумайте, Даниэль, вы же изобрели и так. Еще никому не удавалось подобное, даже Брахме. Может быть, вам ещё раз повезёт. Если хотите, могу попробовать организовать вашу встречу с ним. С кем? С Брахмой? Не могу гарантировать успех, мы никогда друг друга не понимали. Вам общаться с ним будет так же трудно, как и мне. Понятно. Мы же сделаны по вашему образу и подобию. Нет, пока с ним встречаться не буду. Попробуем своими силами. Пора прощаться. Разрешите подытожить. О биосфере можете не беспокоиться. Теперь Йоти стала нормальной планетой. Постарайтесь решить вопрос с Танкё. Удачи вам, Даниэль, и до связи. До связи, Йохошо. Даня открыл глаза и повернулся к сестре. Эсти, надеюсь, ты все слышала. Надеюсь, ты не сердишься. Какие от тебя могут быть секреты? И что ты думаешь о Танкё? Ты поступил правильно. Но я сомневаюсь насчёт их будущего. Что ты имеешь в виду? Они будут жить практически вечно и захотят принять в своё общество новых людей. Тем более, что стареющие нюка будут их об этом умолять. Да и высшей силы они не верят. У наками у них не в чести. Возможно, ты права. Но как нам узнать об их намерениях? Отправиться к ним и всё выяснить. Но если если они захотят слукавить, как ты об этом узнаешь? подключиться к их мозгу мы не сможем, они ведь киберы. Сможем. Интересно. Алон очень талантлив, и он мог бы сделать такое устройство. Приёмник электромагнитного спектра излучаемого мозгом кибера сделать, конечно, несложно, но дальше нужен анализ. Нужна такая же бесс церемонная программа, которая анализирует сохраняемые данные людей. только администраторам городов и капитанам позволено иметь такие, а исходный код засекречен. У Бахур есть свой анализатор, а он мог бы взять их исходный код за основу, но не сделал этого, поэтому правильный. Он порядочный человек, К тому же снять свой экран для незаконных действий он не сможет. Бахуры 4.2 не позволит. Поэтому он не сделал устройства для анализа мозга киберосолдата вычислителем. Но ведь телепатам такой приборы не нужен. Разве не достаточно обычного дрёмера, чтобы преобразовывать электромагнитное излучение в торсионное и обратно? А анализ это уже природное свойство телепата. Гениально. Приёмник-передатчик плюс дрёмер. Ну, Алон, мастер, ничего не скажешь. Нужно срочно попросить его изготовить два таких устройства для нашей с тобой вылазки. Он уже сделал это по моей просьбе. У тебя есть конкретный план? Я думала об этом, когда вы с Шаолем еще были в разведке. Теперь, когда все прояснилось, могу предложить следующее. Мы с тобой идем в разведку в своих телах. Костюм Ангел будет нас защищать, как обычно, но шлемы будут открыты. Танкю не знает, что даже при открытом шлеме пространство вокруг головы является строго охраняемой зоной. Мы ничего им об этом не скажем. попытаемся проверить, не поддадутся ли они искушению захватить нас. То есть ты предлагаешь их спровоцировать, не оказывать никакого сопротивления вплоть до выяснения их истинных намерений? Да, примерно так. Ладно, давай попробуем. Возьмём скаф у биологической разведки, но пусть за темпоральную пушку сядет Шауль. Дину и Ирину стрелять не заставишь. Они смогут, но только в самом крайнем случае. В Шауле, я уверен, когда потребуется, он поддержит нас огнем без всяких колебаний. Глава двадцать пятая. Обещание Катаси. Дина подвела Скафу-32 к планете Йоти. Все было спокойно. Дани и Эстер чувствовали обычный для населенной людьми планеты ментальный шум. — Дина, дай я сяду на твое место. Надо найти главную базу танкё. — Да, конечно, капитан. Пользуясь поддержкой зондов, запущенных Шаулем ещё в прошлый раз, Дани вывел скаф в заданные координаты, включил радиопередатчик, установил стартовую частоту 440 МГц и амплитудную модуляцию. Медленно по порядку он произнёс названия букв алфавита языка Какуга. Сигналом на частоте 880 МГц отозвалась буква Геи. Переключив частоту, Дани позвал: "Катаси, ответьте. Это Даниэль". Приветствую вас, дорогой друг. Я так вас ждал. Что случилось с кораблём, прибли지вшимся к планете третьего дня? Он был похож на ваш, только больше. Покрутился на низкой орбите и ушёл. Радиовызова не было. Это были вы? Это был наш корабль. Он провёл операцию против Тинаками, и теперь она мертва. Мертва быть не может. Проведите измерение её поля, вы же умеете. «Сейчас дам команду». «Но как? Вам удалось?» «Даете посадку? Расскажу, когда увидимся». «Помните лук с лифтами? Буду ждать вас там». «До встречи». Даниэль посадил скафу на знакомый лужок. Катаси был один и без оружия. Дани и Эстер вышли в костюмах ангел. Шлемы были открыты, но обратную телепортацию космонавты включить не забыли. «Конитива». Рад вас видеть, дорогие друзья. Танкю улыбался. Да, не оценил эту особенность конструкции. Это Вы, Даниэль? Внешность совсем другая, да и девушка с вами. Знакомьтесь, это моя сестра Эстер. Мы на этот раз пришли в своих телах. Что показали измерения? Очень приятно, Эстер. Я Катаси, командир всех танкю. А измерения? Что ж, торсионная активность упала до фонового уровня. На моей памяти такого не было никогда. Не знаю, что и думать. Похоже, ты на камень действительно отключилась. Надолго ли? Навсегда. Вы не пригласите нас на вашу базу? Кажется, дождь собирается. Да, конечно. Пожалуйста. Прошу на платформу. Вот только угостить живых людей мне нечем. Нет даже элементарных удобств. Как вы понимаете, от Анкё все это ни к чему. Не беспокойтесь. Наши костюмы в достаточной степени приспособлены. К Атасе и его гости спустились в знакомое Дане помещение. — Пожалуйста, Даниэль, Эстер, проходите в палату подзарядки. Я знаю, что Нёка предпочитает беседовать с Сиди, но у нас даже не на что вас посадить. — Ничего страшного, Катасе, мы можем и постоять. — На чем основана энергетика базы? Расскажите, если не секрет, — попросила Эстер. нить давним давно исчерпано масло, которое получаем из собранных в лесу грибов. А как же грибы? Даже нашему хозяйству они необходимы. Что же с нами со всеми будет? Не беспокойтесь, ответил Дани. Грибница в полном порядке и будет давать привычный урожай ещё долгие годы. Но потом вы должны перейти на другие культуры. Рапс, например, семенами мы поделимся. Так что вы хотели сказать насчет масла, напомнила Эстер? Масло – слишком ценное сырье. Мы его используем в качестве топлива только для наших летающих машин Хикёки Тацу и для небольших генераторов на отдаленных базах. А основную часть электроэнергии получаем за счет тепла недр планеты. Одна из наших электростанций находится на этой базе. Замечательно, Катаси! Если вы не против, я осмотрю энергоустановку, пока вы с Даниэлем будете обсуждать будущее планеты. Но, Эстер, вам бы лучше одной не ходить. Мало ли что. Разрешите, я дам вам сопровождающего. В этом нет необходимости. Я смогу все понять сама. Ведь так намного интереснее, и это будет моим приключением. Кроме того, я хотела бы оценить экологическую безопасность базы, осмотреть ваше производство. Как бы это вам объяснить? командир замялся. Возможно, непредвиденные обстоятельства. А впрочем, вы хотите сказать, что не все двери откроются перед сестрой, вмешался Дани. Не в этом дело. Я сейчас дам указание, её пропустят везде. Катаси взял с рукой за Сиякае. Она ведь инопланетянка, и что? Это проблема? Мы ведь сотрудничаем.